Глава одиннадцатая. Ревность Антона. Из соседнего областного центра в гости к ребятам напросился один будущий фермер. Хотел перенять опыт, посмотреть, что и как. Кажется, он рассчитывал, что все более просто и более организовано Он так и сказал, что думал, тут везде автоматы и все работает как конвейер. Тут как раз сломался фасовочный аппарат, и Сергей с Григорием как раз ковырялись в нем. У Сергея для этого и рабочая одежда была в кабинете. Приезжий мужчина разговаривал с Антоном, который в технике понимал мало, поэтому не участвовал в ремонте. А когда будущий фермер спросил, где второй соучредитель, он вроде бы с ним договаривался. Антон кивнул на одного из ремонтников, сообщив, что это и есть соучредитель. «А что, у вас не хватает мастеров?» – удивился тот. «Почему не хватает? Штат укомплектован полностью. Но сегодняшний ремонтник как раз ремонтирует в другом месте». А мы со старшим пытаемся понять, что этому автомату не хватает. Да и вообще принцип его работы, смотрю. Я отвечаю больше за технику, а Антон больше за рецептуру и финансы. Хозяйство у нас большое, только успевай. Можно набрать и больше ремонтников, но технику стараемся покупать качественную, пусть и дороже. Вот и мало поломок, хотя бывают и накладки. Что ж, ради этого брать полную единицу? Пока мужчина разговаривал с Антоном, Сергей уже все закончил, вымыл руки и переоделся. Теперь у него был совсем другой вид. Тут и Алиса приехала. Она договорилась с ребятами, что будет вести сегодня репортаж с фермы. Антон не стал представлять тому, что это его жена. «Жена дома, а здесь работа». Так он считал. Увидев красивую женщину, по всей видимости, не просто какую-то блогершу, приезжий фермер тут же переключил свое внимание на нее. А Алиса действительно похорошела, помолодела после бабушкиных капель. Да и вообще, у нее всегда была такая вот харизма. Не зря Антон тогда сразу влюбился. И тут Антон это увидел, как мужчина полностью переключился на Алису. Его интересовало хозяйство. Да, он ради этого сюда и приехал. Но смысл всего понял, что нужно было. Он увидел. А сейчас он пошел на саму ферму ради Алисы. Он задавал ей разные вопросы. Удивлялся, что она знает ответы на них. Она также и не стала говорить, что один из соучредителей ее муж. Мужчина был интересным, с чувством юмора. Но вот у Антона на тот момент это чувство пропало совсем. Он рванул за этой парой в коровник, но его вовремя остановил Сергей. «Антон, да твоя Алиса прикалывается. Что ты, как бык, глаза налились кровью, готов к бою. Не думаю, что твоя жена будет тебе рога наставлять при всех». Да, она симпатичная и привлекательная женщина. Понятно, что при ее виде мужчины теряют голову. Помнишь, как ее даже выкрали? Ты лучше делай так, чтобы у нее и мыслей не было, что кто-то есть лучше тебя. Тогда с тебя приворот снимать не нужно будет. А Алиса, да, она у тебя бриллиант. Цени ее. Я ценю, но нечего всяким ей глазки строить и комплиментами осыпать. Она женщина, ей это необходимо. Тогда ты позови ее, скажи, что есть дело. Забери ее от этого Казановой. Сергей так и сделал. Пошел к ним, но забрал мужчину, заявив, что хотел бы ему показать еще одну вещь. При этом многозначительно посмотрел на Алису. Та все поняла и начала записывать свой ролик. А Антон... Антон сегодня по-другому взглянул на жену. Сцену ревности он ей не устраивал, но выводы сделал. У Кати сегодня снова пришли на прием с травмой. Не из их участка, даже не из их района. Приехал человек смотреть дом для покупки, полез на чердак, нужно ведь все осмотреть. Лестница была очень старой, и мужчина упал, пробил ногу обломком доски. Но вместо того, чтобы вести в травмпункт, повезли к Кате. Ну что делать, не выставить же за дверь со словами «Поезжайте в район, вы мой участок». Она осмотрела внимательно ногу, вроде перелома и трещины нету. Начала заниматься раной. Хоть и перекладина лестницы была старой, Но вроде щепочек не осталось. Она начала промывать рану, уколола антибиотик, но что-то ее беспокоило. Она протянула руку над раной. Открытой ладонью начала проводить над самой раной. Что-то как бы кольнуло в ладонь в одном месте. Ага, там осталось что-то. Набрала еще большой шприц из раствора и под напором ввела его в рану. В кювет вылилась жидкость с кровью, но больше ничего. Она повторила еще раз. Ведь почувствовала, что что-то есть. И, наконец, вышла какая-то соринка. Наверное, зашла вместе с острием. Проверила еще, больше ничего не показала. На всякий случай поставила дренаж, зашила, что можно было, затем сделала еще антистолбнячную прививку и отправила домой. Магия и на этот раз ее не подвела. Она после занятий с бабушкой все больше чувствовала свою силу. И ей это нравилось. Она была готова снова и снова пробовать эту силу. Бабушка не зря ее учила всему.